Глава восьмая. Первые проблемы и сила любви. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 16 января 2008 год. Против ожиданий, история с шавкой была единственным приключением на моем пути домой. Даже машину долго ловить не пришлось. Дома никого не было. Моя сестра Алена, с которой мы на пару снимаем квартиру, вместе со своим женихом Артемом на оба выходных и понедельник в придачу укатила в гости к друзьям. Итак, квартира в моем полном распоряжении. Время тоже есть. Осталось все это употребить с пользой. Но для тренировки самоконтроля необходимы реальные эмоциональные всплески. И кроме того, я обязан позаботиться о том, чтобы мои тренировки никому не вышли боком. Потратив примерно полчаса на бесплодные размышления, я решил отвлечься за компьютерной игрой. По жизни меня больше привлекают пошаговые стратегии вроде цивилизации. Они не такие суетливые, как шутеры или реал тайм стратегии, но подчас не менее напряженные. А уж игровой процесс затягивает, Никакому какому Counter-Strike'у не снилось. Однако такие игры требуют сосредоточенности, которая сегодня мне была совершенно недоступна. Потому выбор я сделал в пользу бездумной стрелялки и включил Quake 3. Дет только были мои мозги. Это произошло, когда меня убили в n раз. Все бы ничего, но бандитская пуля оборвала мой вояж в двух шагах от выхода с очередного уровня. Бедный монитор. Он внезапно издал громкий хлопок, и из него повалил дым. Хорошо хоть вдребезги не разлетелся. Совершенно шалев от неожиданностей, я поспешил выключить компьютер, сел в кресло и схватился за голову. Вот ведь засада. Это что же? Моя пробудившаяся сила действует не только на живое, но и на предметы. Как говорится, звезда в шоке. В то, что причиной безвременной гибели монитора стал всплеск моих отрицательных эмоций из-за неудачи в игре. Я поверил сразу и окончательно. Выходит, все гораздо хуже, чем я предполагал. Мне теперь предстоит жить в постоянном напряжении, то есть в режиме серьезных ограничений плани выбора занятий. Это раз. И под прессингом тотального контроля над эмоциями это два. Что же делать? Мысли и на сей счет у меня по-прежнему не было. Телевизор что ли включить? Там как раз хоккей идет, Евротур, наши с чехами. Э, -э, -э, -э, э, нет. У меня что, телевизор лишний? Страшно представить, что с ним будет, если сборная России проиграет, а она это умеет. Нет уж, а лучше книжку почитать. Или вот монитор в ремонт снести, а воз его смогут реанимировать. Надежды на реанимацию не оправдались. Мастер сделал большие глаза и заявил мне, что он доктор, а не патологоанатом. Затем он поинтересовался, что я такое учинил над своим монитором. На этот вопрос вопросвнятного ответа у меня не нашлось. Тогда он сказал: "Самое разумное, что вы можете сейчас сделать это сдать его в скупку за любую предложенную цену" и купить себе новый. Я последовал его совету. Приняли монитор всего за 500 рублей. Но, к счастью, деньги у меня пока были, и я все же наскреб на новый. Все эти хождения по мукам отняли довольно много времени. Но, слава богу, никаких событий, связанных с Эмагией, не произошло. До дому я добрался уже ближе к вечеру, с ощущением усталости в ногах и приятной тяжести в руках от картонного чемоданчика с новым ЖК-монитором. Не успел я его разгрузить и подключить, как раздался звонок в дверь. Странно. Алена должна приехать только завтра. Неужели с Артемом поссорилась? У них ведь свадьба через месяц. Непонятно только, зачем устраивать такой триззон, если есть ключ. Я даже мысли не допускал, что может звонить кто-то другой, а потому распахнул дверь со словами: «Алена, ты что, ключ забы...» Но это была не она. На пороге стояла мама. Они с отцом жили в деревне, так что виделись мы нечасто, особенно в последний год. К моему стыду, работа и личные проблемы настолько забили мне голову, что я никак не мог выкрыть время съездить к ним. Аленка отдувалась за нас двоих. Правда, у нее был свой интерес. Вначале жениха своего возила с родителями знакомить, а потом по поводу предстоящей свадьбы ездила. Но меня-то все вышеперечисленное никоим образом не извиняло. Признаться, взглянув на маму, я подумал, что не видел ее даже дольше, чем мне казалось. Настолько она изменилась. Но затем понял, что-то произошло. Она как-то сунулась, постарела и вдобавок имела весьма потерянный вид и влажные от недавних слез глаза. Что случилось? встревожился я. Что-то с папой? Она опять заплакала. Ему стало плохо, Игорь, сердце. Мы вызвали скорую и его отвезли в больницу. Сначала в райцентр, а затем сюда в кардиологию. Боже мой, я немедленно еду к нему. Куда ты поедешь? Часы посещений закончены, тебя не пустят. Да и отдыхает он, наверное. Завтра оба съездим. А что врач говорит? Обострение ишемии. Запустили мы его, говорит. Острую боль вроде сняли, сейчас обследовать будут. А где Алена?» С Артёмом к друзьям уехала. Будет завтра вечером. Мама слегка побледнела и положила руку себе на лоб. "Ты чего?" спросил я. "Голова разламывается. Наверное, от нервов, давление поднялось." "Так, Игорь, пришел твой час. Почему бы тебе не применить свою силу во благо? Ведь Лилия упоминала, что ты лечить можешь. Только любить надо или искренне сочувствовать. Вот и все. "Ну, с этим как раз проблем никаких нет." Меня охватила невиданная нежность и отчаянное желание помочь, как-то облегчить боль. Я обнял маму и прижал к своей груди, ласково поглаживая ее волосы. "Ничего, ничего", тихо говорил я. — «все пройдет, и с папой будет порядок. Ты отдохни сейчас, я ужин приготовлю". "Какой ты у меня хороший", всхлипнула мама и вдруг, слегка отстранившись, изумленно посмотрела на меня. "Странно. Что?" Спросил я, уже догадываясь, в чем дело. Голова прошла совершенно, и как-то вдруг сразу даже сил вроде прибавилось. Я ведь здорово устала за эти дни, находилась, нанервничалась. А сейчас как рукой сняло. Не понимаю. А ты об этом не задумывайся. Прошло и хорошо. Отдыхай, я на кухню пойду. Нет уж, вдруг уперлась мама. Знаю я, что ты там наготовишь. Небось, пельмени покупных сваришь. Да и прошла у меня усталость, говорю же. Иди, давай к себе, я чего-нибудь повкуснее сделаю. Мама скрылась на кухне, а я закружился по комнате в почти телячьем восторге. Я могу лечить. Э магия работает. Спасибо за подарок, Лили. Да, конечно, у меня возникла масса проблем, связанных с этим даром, но одна возможность исцелять все компенсирует. А завтра я помогу папе. Нетерпение просто жгло меня изнутри. Спал я в эту ночь мало. Во-первых, с трудом заснул, так как вовсю поет то, что сотворю завтра в больнице. А во-вторых, мне приснился кошмар. Солидный такой кошмар, не с какими-то там монстрами, которых я, заядлый любитель фильмов ужасов, перевидал тьму, тьму тьмущую и ни капли не боюсь, а с чем-то жутким и незримым, преследующим меня в древнем лабиринте, напоминающем внутренности египетской пирамиды. Это нечто, должно признаться, внушало мне очень сильный страх. Вообще кошмарные сны невыгодно отличаются от фильмов ужасов тем, что ты совершенно не отдаёшь себе отчёта в нереальности происходящих событий. Да и к тому же сам в них участвуешь. Короче, я резко проснулся весь в холодном поту и очень плохом настроении. От этого лопнула лампочка в торшере, опрокинулся стул и упал с полки мой любимый фарфоровый заяц. Отколов себе при этом оба уха, Через несколько секунд я вспомнил про Эмагию и поспешил успокоить свои взбудораженные эмоции. Нифига себе, затравочки. Теперь что же прикажете вообще не спать? Если после каждого кошмара я буду учинять подобные разрушения, в моей квартире вскоре ни одной целой вещи не останется. Нет, как угодно, но мою новую силу надо как-то обуздывать. Я прислушался. Не разбудил ли маму? Поднятый мой шум. Нет, тихо вроде. Благословен будь тот, кто изобрел беруши. В нашей квартире без них было бы просто невозможно жить. И вот почему. На первом этаже дома находится круглосуточный магазин. Так что под окнами регулярно собираются пьяные компании, обожающие пошуметь, независимо от того, день на дворе или ночь. От шума худо-бедно спасают стеклопакеты, но не будешь же летом в жару спать закрытым окном. Приходилось молиться, чтобы всю ночь шёл дождь. А, думаете, зимой лучше? Чёрта с два. Все те же любители ночных тусовок, только на машинах. Три авто с опущенными для общения стёклами и включёнными на максимальный звук автомагнитолами. Это я вам скажу, испытание не для слабонервных. И форточку на ночь опять-таки не закроешь, потому что батареи у нас шпарят так, словно их сверхзадача превратить дом в филиал Центральной Африки. Один выход мы с сестрой всё-таки нашли. Беруши Замечательная штука. Заткнул уши и порядок. Но ну, а так, как расписание этих посиделок было плавающим, я уговорил маму воспользоваться на эту ночь берушами, чтобы какие-нибудь козлы не разбудили. Козлы, правда, так и не появились, зато я сам стал невольным источником такого шума, что если бы не заглушки в ушах мамы, мне пришлось бы давать какие-то объяснения. У меня впереди, судя по всему, подобных заморочек будет хоть отбавляй. И что мне каждый раз говорить? Правду? Это даже не смешно. Ладно, родители, они в деревне живут. От них я эти дела постараюсь скрыть. А вот с сестрой что делать? Хоть с квартиры съезжай. Правда, она через месяц к своему Артюму переедет. Скорей бы. Не поймите меня превратно, я очень хорошо отношусь к Алёнке, но в данных обстоятельствах чем меньше вокруг меня будет людей, тем лучше. Я осторожно поднял бедолагу зайца. Надо будет уши ему подклеить. Аленку попрошу, а то у меня руки-крюки. Если дело требует тонкости и аккуратности, меня к нему лучше не подпускать. Правда, ее почему-то этот заяц жутко раздражает. Она уже несколько раз собиралась его выкинуть, да я не позволял. Ну ничего, уговорю как-нибудь. В конце концов, ей его только месяц терпеть осталось. Я глянул на будильник. Времени четыре утра сна ни в одном глазу. Да и боязно засыпать-то, а ну как очередной кошмар привидится. К тому же неизвестно, какой предмет из обстановки станет моей следующей жертвой. Застрелиться легче. Хотя если завтра, то есть уже сегодня, получится излечить отца, оно того стоит. Не представляя, каким образом убить оставшиеся до утра время, я кое как попав ногами в тапки, поплелся к окну и выглянул из него как раз вовремя, чтобы стать свидетелем преступления. Неподалеку от моих окон стояла с невыключенным двигателем иномарка довольно солидного вида. К ней от круглосуточного магазина быстрым шагом подошел мужчина с пакетом и открыл дверцу. В тот самый момент его и накрыли трое громил, до поры скрывавшихся в тени дома. Стремительно подошли сзади, ударили чем-то по голове, сноровисто обшарили бессознательное тело и, видимо, весьма довольны результатом. Принялись загружаться в свое новое четырёхколёсное приобретение. Трудно не почувствовать возмущение при виде такого беспредела. А возмущение Эмага весьма быстро становится проблемой тех, кто его вызвал. И через пару секунд ночные джентльмены удачи почувствовали это на собственной шкуре. Один из них скорчился от боли, подломился в коленях и рухнул ничком. Второй начал энергично извергать на белый снег содержимое своего желудка. Лицо третьего исказилось, а ладони отчаянно сжали виски. Очевидно, голова его просто раскалывалась от дикой боли. К сожалению, описанными эффектами моя новая сила не ограничилась. Перепала ни в чем не повинные иномарки. Стекла в машине разбились, все колеса синхронно спустили, а открытая дверца промялась и едва не вылетела. Возможно, внутри машины повреждения были еще серьезнее, но я не рентген. В любом случае эта тачка поедет нескоро, если вообще когда-нибудь поедет. Все это произошло раньше, чем я успел восстановить контроль над своими эмоциями. Вот же блин. Ну что, борец с преступностью оказал услугу человеку. Во что ему станет ремонт машины, даже представить боязно. Хотя, с другой стороны, не вмешайся я, он лишился бы ее и, скорее всего, навсегда. Как там завещал Ленин: учиться, учиться и учиться. Причем срочно. А то я со своим отнюдь не флегматичным темпераментом таких дел наворочу. Между тем незадачливые грабители, которым все еще было очень плохо, только бросив взгляд на свою несостоявшуюся добычу и оценив ее плачевное состояние, пустились прочь с максимально возможной скоростью. Я поспешно отвернулся, чтобы со своим вновь вспыхнувшим раздражением не натворить бед покруче. А поутру утру милиция вполне могла подобрать со снега три трупа с непонятными причинами смерти. На всякий случай, позвонив скорую, чтобы потерявший сознание и свой ауди мужик от лежания на снегу не приобрел чего доброго взамен воспаления легких, я решил с толком потратить оставшись до утра время и осмыслить свежеприобретённый опыт эмага, который почерпнул из только что произошедшего инцидента. Во-первых, В отличие от любого другого оружия, эта сила не разрушает все на пути от мага до его цели. Иначе бы стекла в моем окне тоже приказали долго жить, а воздействует непосредственно на саму цель. Это правило справедливо, разумеется, лишь в случае осмысленного применения и магии, а когда маг просто изливает раздражение в пространстве, как это только что сделал я, внезапно проснувшись под влиянием кошмара. Во-вторых, то, что я использовал эмагию как кувалду, которой можно гвоздить тех, кто меня раздражает. Это еще не значит, что так её используют и опытные маги. Нет, как хотите, а я просто уверен, что эмагия более тонкая штука, и ее можно, при желании и определенном умении, направлять просто с ювелирной точностью. Однако для этого нужно, вот парадокс, быть совершенно хладнокровным использовать силу своих эмоций, но уметь держать их в узде. А это, в свою очередь, значит, что опытный эмак должен уметь накапливать эмоциональную энергию, сохранять ее и использовать, когда в этом возникнет необходимость. Но все это были лишь догадки, нуждающиеся в проверке. Дорого бы я дал сейчас за то, чтобы рядом оказался опытный маг, способный направлять меня и помогать в освоении всех премудростей. Но его нет, и мне придется постигать всё методом проб и ошибок. Где наша не пропадала? Наша пропадала почти везде. В общем, все мои представления об эмагии я почерпнул из трех случаев ее применения: двух отрицательных и одного положительного. Но даже столь малый объем информации позволил мне их сравнивать. Дурное дело нехитрое». Эта поговорка, думаю, вполне применима к Эмагии. Действительно, разрушительная часть моей силы, я сейчас не говорю о проблеме точного наведения ее на цель, была куда менее капризна в применении, чем созидательная. Для этой последней требовался соответствующий настрой, а главное полное отсутствие отрицательных эмоций в процессе излияния силы. В этом и заключалось для меня нынешним утром главная проблема. Я не выспался и был раздражен из-за истории с ограблением. Да, вчера я легко помог маме и, разумеется, очень сильно любил отца. Однако его болезнь не мамина усталость и головная боль. А значит, и подход тут нужен серьезный. Я должен радикально улучшить свое настроение, если хочу излечить его. И для этой цели я решил посмотреть гения с Абдулловым в главной роли. Этот фильм всегда действовал на меня как-то по-особенному, приводя в отличное расположение духа. Не обманул он моих ожиданий и на этот раз. Но создать хорошее настроение это только полдела. Теперь надо постараться сохранить его до больницы. Именно в этот момент, настроившись во что бы то ни стало помочь больному отцу, я понял, как важно для Эмага уметь полностью отрешаться от всего что способно помешать ему точно выполнить задуманное, особенно если это касается лечения. Эх, сейчас бы телепортироваться прямо к нему в палату. Но что толку мечтать о невозможном? А вот попробовать не замечать по дороге обычно дико раздражающих меня признаков неустроенности нашей жизни, вроде окурков в подъезде или граффити на стенах домов, можно и нужно. Чтобы облегчить себе задачу, я решил воспользоваться такси. И только оказавшись у стен больницы, понял, что программа минимум мной выполнена. Как любит говорить Шелихов, решив какую-нибудь сложную проблему, это была победа человеческого разума над силами природы. Этот успех окрылил меня, придав дополнительный заряд хорошего настроения. Итак, мы почти на месте, и я в полной боевой, то есть целительной готовности. Осталось попасть в палату. Но мамина, исказившееся словно от внезапной зубной боли лицо, сообщила мне, что у нас возникли проблемы. Надо же, как ни, кстати, прошептала она еле слышно. Ты о чем? — Столь же тихо поинтересовался я. О ней, упавшим голосом пояснила мама, взглядом указав на женщину-врача лет пятидесяти, взав отделением Светлана Антоновна собственной персоной. Было совершенно очевидно, что сия представительница отечественной медицины вызывала у мамы чувство весьма плохо скрываемого дружелюбия. А ведь чтобы не понравиться моей маме, нужно очень сильно постараться. Это заведующая отделением, наверняка первостатейная стерва. Однако следовало абстрагироваться от плохих мыслей, ибо она нас заметила и самым решительным видом направилась к нам. Я понял, что если сейчас не охмурю эту Мегеру, то наши шансы увидеть сегодня отца станут близкими к нулю. Ну что же вы, Ольга Петровна, сходу забыв поздороваться, начала она пенять маме. Я же вчера говорила вам, первые три дня никаких посещений. Вашему мужу нужен покой. Но мы только, никаких только. Мне кажется, я достаточно ясно выразилась. Все, пора вмешиваться. Иначе мы уйдем не солоно хлебавши. Я изобразил на лице самую обаятельную улыбку, на которую только был способен, и проговорил: "Здравствуйте, Светлана Антоновна. Меня зовут Игорь, я сын Андрея Николаевича. Насколько мне известно, вы один из самых квалифицированных кардиологов в городе, и это большая удача, что папу лечите именно вы". Так как я знал, что не отношусь к такому типу мужчин, от одной улыбки которых женщины всех возрастов начинают таять, то подкрепил свои слова приличной порцией положительной энергии, накопленной за утро благодаря гению. Эту порцию я излил на Светлан Антоновну и даже сам удивился результату. Подобное использование своей силы было для меня в новинку, и я не был уверен в успехе. Однако сработало. Ее суровое лицо смягчилось. Лестно слышите молодой человек, но нам хотелось бы знать, как его состояние. Немного стабилизировалась, однако он еще очень слаб, и беспокоить его категорически не рекомендуется. А мы его не побеспокоим. Только посмотрим на него немного, посидим и уйдем». В мой голос прокрались просящие нотки, а в довесок последовала еще одна порция положительной энергии, которая решила дело. Ну хорошо, только минут десять, не больше. Переоденьте обувь, возьмите у медсестры халаты и пройдите наверх. Если он спит, не будите, а главное, ни в коем случае не волнуйте его. Конечно, конечно, Светлана Антоновна. Мы ведь ему не враги. Спасибо вам большое. Когда мы двигались по лестнице на третий этаж, мама вполголоса поинтересовалась: "Как тебе это удалось? Вчера она была абсолютно невыносима". Я пожал плечами: "Понятия не имею. Может, нам повезло, и у нее сегодня хорошее настроение?" Мама ничего не ответила. Но по ее лицу я понял, что вопросы у нее остались. Мой опыт эмага копился по крупицам и требовал осмысления, но времени на это уже не было, так как мы подошли к папиной палате. Перед дверью я остановился. Слушай, давай сперва я один загляну, а? С чего это вдруг, заупиралась мама. «Мне очень нужно, ну, пожалуйста. Умоляющий тон и взгляд я вновь дополнил положительным импульсом, и мама сдалась. Едва войдя внутрь, я на мгновение замер. До боли грустно было видеть отца вот таким, бледным, ослабевшим, с измученным лицом и подключенным к кардиомонитору. Но я подавил печаль, не она мне была сейчас нужна, а любовь и вера в его выздоровление. Он спал. Оно и к лучшему, пришла мысль. Меньше потом вопросов будет. Для верности я прикрыл глаза. Дабы никакая зрительная информация меня не отвлекала, и открыл внутренние шлюзы. Положительная волна хлынула из меня неудержимым потоком, словно вода, прорвавшая плотину. Но в отличие от последней, она не сметала все на своем пути, а, напротив, исцеляла, возрождала, дарила жизнь. Тогда я не умел соразмерять свои силы и полагал, что для преодоления папиного недуга придется применить максимум моих возможностей. Это позже я узнал, что сила, излившаяся из меня в то утро, способна была на гораздо большее свершение. Направлял я и магию только на отца, да и никого другого в палате не было, но она распространилась сквозь стены на все кардиологическое отделение. Однако не стану забегать вперед. В данный момент я только видел, как дыхание отца стало более ровным, а щекам вернулся румянец. Неужели получилось? Внешний эффект был на лицо. Да и внутренний, надеюсь, от него не отстал. Впрочем, нет. Надеюсь, не слишком подходящее слово. Во мне появилась уверенность в успехе. Папа был исцелен. Я это нутром чувствовал. Когда в палату вошла мама, она не поверила своим глазам. Настолько разительными оказались перемены в отце. Я склонился к ее уху и шепотом проговорил: А он выглядит совсем неплохо, правда? Она молча кивнула, не скрывая счастливых слез. Дав ей еще с полминуты полюбоваться умиротворенным выражением папина в лица, я взял ее под руку и повел к выходу. Она не сопротивлялась.